Глава сорок четвертая. На следующий после катастрофы день Бьом приехал посмотреть на остатки Эйфелева моста. Когда он уходил, охранники не знали, как себя вести, и на всякий случай пошли за ним. Нужно было прислать его сюда раньше. Это возмутительно. Можно даже сказать, что это предательство со стороны руководства. Так долго не направлять его во Верн. Ему стало очевидно, что местные мэры и значительное количество жандармов уже несколько месяцев находятся в тесной связи с партизанами. Если бы его прислали сюда зимой, когда на снегу гораздо проще выследить маки, когда голые ветки деревьев позволили бы им увидеть с воздуха их жалкие стоянки, всего этого можно было избежать. Фюрер легко переместил бы в нужное место людей и технику. И союзники уже были бы о т п р о ш е н ы назад в океан, и они, разгромленные и плачущие, уже бы умоляли разрешить им объединиться с Германией против России. Он обратился к охраннику, стоявшему рядом с ним. Вы же видели ее так? Всего мгновения, сэр, когда она летела вниз с моста. Опишите ее. Юноша смутился. Не знаю, столько всего происходило. Это было как раз, когда поезд, они оба посмотрели вниз на воду, где все еще лежали вагоны, а тела, застрявшие в обломках, как водоросли покачивались в течении реки. Бьом вздохнул. Вполне понятно, что ваше сознание блокирует столь болезненное воспоминание. Я владею одной техникой. к о т о р а я может помочь, если вы не против. Охранник улыбнулся, ободрившись. Конечно, сэр. Очень хорошо, сказал Бьом, подойдя ближе. Он схватил его за л а ц к а н ы и потащил к искореженному краю моста, где заставил балансировать над рекой, удерживая на вытянутой руке. Слышны были лишь удары его сапог о металлическую балку. Я не дам вам упасть. Углубитесь в чувства, пожалуйста, просто чувствуйте. Охранник выглядел так, словно его вот-вот вырвет. Еврей Фрейд выдвинул теорию, что подавленная травмирующая ситуация может вернуться на уровень сознания, если снова вызвать связанные с ней эмоции. А теперь думайте. Охранник кивнул и б е м втянул его обратно. Шатаясь, молодой человек вышел с моста на прочное основание. Бьем за ним. Теперь закройте глаза и мысленно вернитесь в момент взрыва. Что вы видите? На этот раз охранник справился гораздо лучше. Это была она. В этом не могло быть никаких сомнений. Эта мысль мелькала у него в голове и раньше, когда он услышал про женщину, командующую Маки. из-за которой сорвалась атака на гору Муше, но теперь он был уверен. Мадам Фиока, белая мышь, теперь и здесь, в эпицентре его неприятностей в а в е р н и Да уж, проведение работает весьма загадочным образом. Будь это какой-нибудь иной агент, биому бы потребовалось время и немало, чтобы получше изучить его. Выявить укрытие, узнать о привычках и слабостях. Но Нэнси он уже знал. Значит, еще не все потеряно. Он вернулся к машине, где его ждал Геллер, занятый полировкой очков. Увидев улыбку на лице начальника, он пришел в крайнее недоумение.